Глава 15. В погоне за смертью. Митя выскочил на улицу и завертелся на месте, как потерявший след охотничий пёс. Мальчишки не было. Улочка не широкая, но прямая, далеко просматривалась в обе стороны, но нигде, ни вправо, ни влево, не видно было улепетывающей юркой фигурки в серой от старости рубахе разве что у самых стен домов ползло подозрительное облачко тумана. Наверное, дай себе Митя хоть минуту подумать, он бы строго и логично рассудил, что туман подозрительным быть никак не может, но нос все еще забивал запах смерти и крови, а голову туманило злым азартом. Широко расставив руки, будто для объятий, он ринулся прямиком на облачко, туман испуганно взвизгнул, и рванул прочь. Чвяк, чвяк, чвяк. Покрывающая улицу грязь зачавкала. В ней на мгновение появились следы сапог, маленькие, будто женские или детские. Они тут же исчезали, но Мити этого было довольно. Он кинулся следом. Поскользнулся, едва не пропахав носом лужу, выровнялся, азарт никуда не делся, но теперь он окатывал изнутри ледяной волной. На Митю вдруг нахлынуло спокойствие. Застывшая перед мысленным взором картинка, остановившийся взгляд убитой девушки, ее разорванная когтями спина отступила, канув глубины памяти и освобождая место тому, что нужно было здесь и сейчас. Взор не обострился, а словно бы стал четче, мгновенно подмечая множество деталей. Улочка была грязной и неустроенной, но по-другому, чем та, на которой стоял модный дом. Там все строилось, здесь все разрушалось. Стены домов выглядели облезлыми не потому, что на них не успели нанести штукатурку, а потому что она давно осыпалась, подошвы митенных сапог разъезжались в грязи. Он перешел на ровный, размеренный бег, точно как учил младший из его дядюшек Белозерских, страстный охотник. Облачко все так же стремительно неслось вперед, туман развивался серым шлейфом. Митя начал отставать, но ускоряться не стал, задышал четко, размеренно. Жара августовского солнца он не чувствовал, и ни выдохнутый им клуб морозного воздуха, ни легкий ледок, прихватывающий грязь прямо под ногами, его почему-то не удивили. Губы растянулись в холодной злой улыбке. От стремительно улепетывающего туманного облачка оторвался пушистый клок, развеялся, второй, третий оставляя посреди улицы удирающего мальчишку. Тот оглянулся, снова взвизгнул, завидев преследователя, и помчался, как заяц. Рубашка и порты вздулись пузырями, не поспевая за ним. Извернувшись в юном, мальчишка ринулся в узкую, едва ребенку пролезть щель между похожими на оплывшие сугробы домишками, Вентился в нее, как червяк, в землю. Митя подпрыгнул. Пальцы легко зацепились за нависающий конёк крыши, мимолетно пожалел об оставленных в модном доме перчатках. Больно. Но тело уже качнулось, сапог оттолкнулся от обвисшей ставни, и Митя забросил себя на крышу. Побежал посыплющийся из-под ног старая черепица. а <как> Вывинтившийся из щели мальчишка кубарем покатился по земле. Рухнувший сверху кусок черепицы едва не разбил ему голову. Следом с низенькой крыши на него прыгнул Митя. а, -а, -а, -а, -а Теперь завопил Митя. Земля больно толкнула в пятки. Он не удержался, рухнул вперед, прямиком от ползающего мальчишки на ноги. «Данг!» Вроде бы небольшая подошва вдруг заслонила свет. Остро блеснула металлическая подковка на каблуке. В глазах словно вспыхнула огнем. Митя заорал и обеими руками вцепился пареньку в сапог. Сапог задёргался в его руках, будто живая щука билась, и обвис, будто дохлая. Митя вскочил. Впереди, припадая на босую ногу, всё так же бежал мальчишка. Сапог остался у Мити в руках. Он отшвырнул сапог и снова ринулся в погоню. «Они выскочили на новую улочку». Из замызганного домишки с намалеванной на вывеске рюмкой вывалились двое мужиков, мимо которых с воплем пронесся мальчишка. «Дяденьки! Спасите! За мной шпик полицейский гонится!» «Шпик? Где?» Башка мужика повернулась на широких плечах, как орудийная башня на корабле броненосцы, и его глаза уперлись в митю, точно сдвоенные стволы. «Бей шпиков!» Прохрепел он, и тяжеловесной труссой ринулся на перерез. Митя отчаянно вильнул в сторону. Ручища, толщиной чуть ли не сторчащую вдалеке заводскую трубу, оказалась прямо у него на пути. Митя только и успел что вцепиться в нее обеими руками и повиснуть всем телом, пытаясь выломать назад локоть. Толчок, больше похожий на удар копытом, опрокинул его в грязь, Взвывший от боли мужик не отпустил и не отпрянул, наоборот, сгреб Митю в охапку. На миг он увидел нависшие над собой красные щеки, выкатившиеся от бешенства глазищи, нож уже привычно скользнул из рукава Мити в ладонь. Ярость в глазах пьянчуги вдруг растаяла, как снег в огне, сменившись запредельным нелюдским ужасом. Он заорал Мите в лицо, обдав его запахом гнилых зубов и дешевой водки, и разжал руки, отбрасывая от себя, как бросают горящую головню. Сбежавший мальчишка с обезьяньей ловкостью карабкался по пожарной лестнице единственного тут трехэтажного дома. Плевать на мужика и его странности, мир для Мити сузился в похожий на ружейный прицел тоннель, и конец его уперся в мишень. В мальчишку. Митя рванул следом. Он еще слышал, как за спиной второй пьянчуга спрашивал у мелко крестящегося мужика: Эй, Фрол, ты чего, шпика, что ли, забоялся? И дрожащим голосом в ответ То не шпик! То, то! Богородица дева, матушка, живо, спасите меня грешно! В церкву пойду пить, брошу! Но Мите не было до них дела. Главное — не упустить мальчишку. Нож вернулся вперевесь на запястье. В прыжке Митя уцепился за пожарную лестницу и, торопливо перехватывая ржавые ступеньки, полез наверх. Рыжая ржавчина сыпалась в лицо, лестница опасно шаталась и поскрипывала под двойной тяжестью. Мальчишка глянул вниз — и принялся перебирать руками и ногами еще быстрее, стремительно, как белка, взлетая почти под самый козырек крыши. Еще мгновение он перекинет ногу и очутится там, и неизвестно, куда денется. Впервые Митя понял, что может мальца не догнать. Явно приободрившийся паренек уцепился за водосточный желоб, подтянулся, из груди Мити вырвался короткий злой выдох. Вдруг подернувшийся белый измразью жёлоб звонко хрустнул и переломился у мальчишки под руками. Выломанный кусок просвистел мимо, едва не задев Митю. «А-а-а-а!» — схриплым воплем паренёк полетел вниз. налету извернулся, цепляясь за лестницу, и повис, болтаясь над самой Митиной головой. «Снова ты! Ненавижу!» — пронзительно заверещал он, и, обутая в сапог ногой, принялся бить Митю по макушке. Удары сыпались один за другим. Митя отчаянно уворачивался, пытаясь сообразить, как схватить мальчишку и не сбросить его с лестницы. «Расшибется ведь, дурак, и не допросишь!» Мысль, что голос, да и интонации эти яростные ему знакомые, мелькнула и ушла не до нее. Он схватил мальчишку за щиколотку. Рывок — в руке у него оказался второй сапог. Его стукнули пяткой по голове. Паренек снова взвизнул, то ли со страху, то ли от злости, и полез наверх. Митя бросил сапог и принялся карабкаться следом, на сей раз почти не отставая. Прямо над ним быстро-быстро мелькали маленькие пятки, в нитяных чулках, довольно аккуратных и даже изящных, несмотря на дырку, вовсе не в портянках, как можно было ожидать. Что бы это значило, Митя сообразить не успел. Мальчишка снова ухватился за край крыши. Митя прыгнул вперед и вверх, уцепился, задравшийся край кровельного железа полоснул его по пальцам. В глазах потемнело от боли и ярости, и он одним прыжком взмыл на крышу, закачался на самом краю. Щуплый, легкие, мальчишка бежал, опасно балансируя, одной ногой по краю скатной крыши, другой потянущемуся вдоль нее дождевому желобу. Митя зарычал. От недавнего спокойствия не осталось и следа, и ринулся следом. «Бу-бух! Бу-бух!» — яростно загрохотало кровельное железо. «Бу-бух!» — остатки желоба под его ногой захрустели. Теперь он и не мог остановиться, только бежать, слыша, как желоб осыпается за спиной. Мальчишка обернулся, на миг задержавшись на краю крыши. Это и стало его ошибкой. Митя налетел, обхватил его обеими руками, и они рухнули вниз. Краткий миг — Когда опора исчезла из-под ног, Митя даже не почувствовал. Он вдруг завис в пустоте. Руки оттягивал мелкий мерзавец, а вокруг ничего не было. Только холодно вдруг стало, и ветер засвистел пронзительно, обтекая со всех сторон. Над головой потемнело, и ледяные, как сосулька, когти вцепились в плечи, дохнуло разрытой землей, Шумно хлопнули крылья, Митю рвануло вверх, а потом швырнуло вниз. Он с размаху приложился спиной, покатился, из груди вырвался хриплый вопль, и все вокруг замерло. Он лежал на твердом, лежать было больно и горячо, и тяжело, потому что сверху навалился мальчишка. Старый картуз уткнулся Мите в нос, и ничего не было видно, кроме этого картуза, огромного ярко-голубого неба над головой и кирпичной трубы, на которой, нахохлившись как ворона, сидела рыжая Мара и с непередаваемым выражением на тощей физиономии разглядывала его залитыми чернотой глазами.